Глава 28. Я ожидаемо перепугалась, дёрнулась, собираясь бежать как можно быстрее, но Кина поймал меня за руку и остановил. С трудом разглядела в темноте его глаза и то, как он покачал головой. Но Хин всё никак не могла поверить в то, что всё в порядке. Кина хмыкнул. Всё в порядке, поверь. Заверил он. Как ты это делаешь? «Понимаешь, что всё в порядке?» — поинтересовалась я. «Помнишь, я рассказывал тебе про энергии», — напомнил он. Кивнула, но потом поняла, что меня-то наверняка тоже не видно. Но Кине не был бы Кине, если бы не увидел меня даже во мраке. Так же, просто привык к ощущениям. Но а вдруг? Я всё ещё беспокоилась, земля встрепенулась, Кинэ взял меня за руку и повёл безопасным путём обратно к лагерю. Через пару минут мы вышли к небольшой полянке, где я увидела Хина и Юншена. Здесь было чуточку светлее из-за луны на небе. «Слушай, я рад, что ты проявил почтение и уважение ко мне», — заговорил Юншен. «Но раз уж ты попросил тебя потренировать, то хотя бы прислушивайся к моим словам, хорошо?» Хин ещё недолго морщился, боยукая правую руку, оплетённую корнями, но потом выпрямился и процедил сквозь зубы: "Хорошо. Они и правда занимались магией, что было странно, но и мне спать не хотелось. Это ощущение или ты их видишь?" интересовалась я у Кина. Он встал позади меня, близко-близко, поднял мою руку, развернув ладонью вверх, а потом приблизил свою ладонь моей». Не прикасался, но я ощутила его тепло. «Закрой глаза», — шепнул он мне тихо. Я подчинилась. «Теперь ты видишь только мрак. Но попробуй в темноте отыскать наши руки». Я так и сделала. Тьма бурлила вечным мраком, но внезапно я различила вспышки, будто струящийся поток, окруживший наши ладони. Кейна ко мне не прикасался, — Но его энергия, о которой он мне говорил, оплела мою руку до самого плеча. «Она бывает разной», — продолжал рассказывать Кина. «А потом что-то изменилось. Моё сердце забилось чаще». «Это затаившийся хищник». Энергия снова изменилась. Стала покалывать, будто бы в тех местах, где касалась моей кожи. «Предупреждение», — продолжал Кина, — А потом я вздрогнула, когда эта энергия взбунтовалась, раскалилась, потекла, словно жидкое пламя. «Опасность, чувствуешь?» Нервно сглотнула. «Да», — тихо шепнула в ночную тьму. «Но я не боюсь». Кинэ вздохнул и убрал руку. Я открыла глаза и обернулась, пытаясь зацепиться за те нотки света в его глазах, что серебрились луной и звёздами. «Я никогда тебя не испугаюсь, Онэ», — пообещала. Кине так ничего и не ответил. На следующий день мы продолжили поездку. После договорённости Юншена и Моры обстановка более или менее разрядилась. После целого дня пути Юншен, несмотря на усталость, попросил Мору позаниматься вместе магией. Пока остальные разбивали лагерь, Кине с Кайраном Ушли на охоту, взяв с собой несколько стражей. Личный страж Моры, его звали Цин, приглядывал за своей госпожой. Служанки хлопотали над ужином. Хотела и я пригодиться, но заметила Хина, который сердито утопал в лес с тремя кувшинами вина, и решила приглядеть за ним. К тому моменту, когда я нашла его на поваленном дереве, он уже выпил целый кувшин, развалился, словно у себя дома. Одну ногу согнул, вторую свесил, И качал ею, легонько касаясь травы. Глаза у него были закрыты. «Это похоже на зависимость», — осудила я его, подходя ближе. Услышав мой голос, он нахмурился и открыл один глаз. Взглянув на меня, нахмурился сильнее. «Чего тебе?» Открыв следующий кувшин с вином, Хин начал пить из горла. «Точно не это», — попыталась отобрать у него кувшин. Он воспротивился, дёрнул в сторону рукой, но я ударила его по кисти. От неожиданности он замер, а я успела отнять кувшин. Хин потянулся за ним, и в итоге кувшин упал, разбившись о камни. «Смотри, что ты наделала!» — разозлился он. А потом его снова скрутила Он рассверепел сильнее, но через время ожидаемо успокоился. «Я пытаюсь!» — буркнул он, плюхнувшись обратно на ствол. Да так неудачно, что чуть не рухнул. Успела поймать его, дёрнув за рука Фрикамы. «Это притупляет гнев». «Его не притуплять надо, а понять, откуда ноги растут». из ж... хин!» — осадила я, а он лишь захихикал, захмелев. «Чего тебе надо?» «Он снова стал серьёзным и злым». «Не хочу, чтобы ты спился». Сложила руки на груди. «Можешь сделать для меня столь малое?» «Нет», — обнял последний оставшийся кувшинон. «Он». «Мы отправились в поездку не меньше, чем на месяц, и вместо припасов ты собрал себе выпивку», — осудила я. «Что значит «мы»?» — фыркнул Хин. «Будто ты собираешься идти с нами. Валишь в свой дом драконов? Вот и вали!» Он махнул на меня рукой. «Может, поговорим?» — предложила примирительно. «Такой возможности может больше ей не представиться». «Что ты хочешь ещё сказать? Какой я плохой?» «Знаю и горжусь этим. Хочешь уходить — уходи. Ты мне не нужна. Никогда не была нужна. Глупая девчонка. Как же ты меня достала. То и дело приглядывай за тобой. А всё почему? Потому что ты могла запросто уничтожить весь дворец». «Ты так уверен, что причина именно в этом?» Напряжённо сжала губы. «Почему?» «Потому что ты такая и есть. Сидишь вся такая, милашка обыкновенная» а сама при первой же возможности сваливаешь, заимев вариант получше. Предательница! Говоришь так, будто тебе не всё равно. А мне всё равно!» заявил Хин громко, оглушив лес. Птицы, что сидели на ветвях поблизости, резко вспорхнули. «Всё равно!» «Я бы поверила, если бы не видела в твоих глазах тоску и обиду», — заметила беззлобно. «Это из-за вина». Он отвернулся. «Хин!» — позвала я приблизившись, хоть и понимала, что мне может достаться. «Поговори со мной». «Не хочу». Он обнял кувшин только крепче. «Ты предательница, а с предателями не разговариваю». «Может, ты прав. Дело в тебе», — заключила я. Хин не двигался, просто лежал от меня, отвернувшись. «Если бы ты не превращал мою жизнь в кошмар, может быть, я и не решилась уйти». «Во всём виноват я», — глухо отозвался он. «Всегда и во всём. Я». «Это признание или ты язвишь? Не пойму, что ты бормочешь». «Ничего, уйди». Вот и прилетела. Отмахнувшись, он ткнул мне пальцем в глаз. Я зашипела, вцепившись в больное место. Отвернулась, стиснув зубы. Пару секунд боролась с собой, но потом поняла, что прилетит ещё, если останусь. Собралась возвращаться в лагерь но не смогла сделать и шагу. Хин вцепился в моё рекамо и не отпускал. Я этого не ожидала, поэтому пошла вперёд, но тут же дёрнулась обратно и рухнула под дерево. Хин вскрикнул и рухнул следом, локтем уткнувшись мне в живот. После того, как мы смирились со своими ранами, Хин выпрямился и ожидаемо обвинил. «Это всё ты виновата!» Я лишь закатила глаза и вздохнула. «Ну, хоть отдохнёшь от меня!» парировала я. «Я от тебя и не уставал!» — прикрикнул он. «Что ты делаешь, Кесана? Почему ты...» «Что?» Наверное, причина была в вине, но его зелёные теперь глаза заблестели. На лице застыла обида, досада, сожаление. «Ты ничего обо мне не знаешь!» — крик души вырвался неожиданно, но я затаилась, слушая. Ты думаешь, что всё в порядке, я не должен злиться, не должен быть таким. Но почему? Почему? Юншен — наследник, ему достанется трон-дракон. Он почитаем и любим. Тебе достался Кино, который при случае спасёт тебя, если выбор будет между нами. «При чём здесь Кино?» — понимающе захлопала глазами. «Притом!» — воскликнул Хин и неуклюже подался ко мне ближе, будто стеснялся следующих слов. «Думаешь, всё так хорошо? Думаешь, я это со зла, да? А ты знаешь, что отец не хотел, чтобы я ехал, знаешь? Он сказал, что я проблемный сын, что я недостоин. Что он ждёт, когда Юншен займёт трон дракона, меня можно будет отправить на границу с Ватмирой». «Но ведь это ты предложил эту поездку», — вспомнила я. «Потому что подслушал разговор». Хин возвёл глаза к небу, и издал стон полной боли. Если бы король-дракон говорил с Юньшеном лично, он бы сказал ему не брать меня с собой. Это был единственный шанс не остаться в пустом дворце. Он неожиданно сутулился и уронил голову. Непослушные выбившиеся пряди снова не повиновались. «Я не должен был родиться», — признавался дальше Хин, а я не знала, как реагировать. Отец рассказывал, что наследник-дракон должен был родиться только один. Такова участь и цель передачи власти. Когда родился Юншен, король-дракон понял, что он и есть наследник трона-дракона. Но через четыре года мама заявила, что беременна. Мной этого не должно было случиться. Я преграда, понимаешь? К трону, для Юншена. Я слышал это много раз из уст отца. Видел во взгляде мамы и всех кто отлично знает, как должно быть. У отца ведь не было братьев, ты же знаешь. Я плохой сын, ненужный. Мне не стать в этом мире кем-то большим, чем жалкая тень брата. Никто. Я никто. Хин. Не знала, что и сказать. Сердце обливалось кровью, но эти откровения я слышала от него впервые. Это ведь неправда. Он грустно фыркнул, всё ещё не поднимая головы. «А ты теперь разбираешься в этом лучше остальных, да?» Начинал злиться он, потому и сжал кулаки, чувствуя приближение новой вспышки боли. «Конечно, нет», — ответила уверенно. «Но подумай сам. Если бы король-дракон не хотел такого сына, зачем бы он позволил этому случиться?» «Что, убить наследника-дракона в утробе матери?» фыркнул хин это бы его уничтожило он просто не мог и тут я вдруг осознала страшное ты думаешь да и ты приходили не за юншеном хин наконец-то поднял голову его прекрасное всегда строгое лицо было истерзано горем а ты этого ещё не поняла хин Не знала, что и сказать. «Что это? Жалость?» — возмутился он. «Не смеши меня, Кисана! Ненавидь! Давай же! Я заслужил!» «Ладно, ты прав. Жалит тебя себе дороже. Не стала спорить. Но ты нужен Юншену?» Он снова фыркнул и закатил глаза. «Как телеги, пятое колесо!» «А если одно из четырёх сломается?» — парировала уверенно. «Ничего не лишнее!» особенно в долгом путешествии. Не считай, будто ты такой бесполезный, никому не нужный. Ты обвиняешь в жалости меня, но сам-то себя с удовольствием жалеешь». «Совсем обнаглело Тут же вернулся старый добрый Хин и немедленно сжал руку, отдающую болью. «Я скажу так. Может, мне и неизвестно, почему ты родился. До сих пор дышишь». Но если бы король-дракон не хотел видеть тебя рядом с Юньшеном, ты бы сейчас здесь не напивался. Да, он тобой недоволен. А кто доволен, Хин? Может, у тебя и были причины для обиды? Но ты ведь сам добился такой славы. Но это всё неважно. Я подвинулась к нему ближе. Знаешь почему? Потому что каким бы невыносимым ты ни был, каждый раз, когда от этого зависели наши жизни, ты всех нас спасал начиная с болот, заканчивая разломом. Ты же прыгнул за мной, хоть и злился. Ты меня спас. Абсолютное добро или зло существует только в сказках. Во всём хорошем есть капля зла и наоборот. Ты и есть наоборот. Но знаешь, ведь это в тебе перевешивает. Поэтому король-дракон доверил тебе защищать брата. Хин закатил глаза. «Несёшь какой-то бред. Я тебе о серьёзных вещах, а ты как всегда». «Ладно, ты прав. Беру свои слова обратно». Надулась тут же в ответ. «Чего? Нет уж. Сказала и сказала». Разозлился Хин. «Выпей со мной». «Нет», — отмахнулась от его кувшина. «Я сказал, выпей». «Спаиваешь сестру?» «Ты мне не сестра», — огрызнулся Хин. «Повисла...» Пьяная, пропитанная обидами тишина. Молчали долго, боролись друг с другом, с самими собой. И так уже было сказано слишком многое. Хин паник, разглядывая мои коленки, подбирал слова. Я же пыталась справиться с раздражением и обидой. В конце концов, я поняла, что не найду таких слов, какие бы могли всё исправить. Да я и не хотела ничего исправлять, поэтому решила просто уйти. Пошевелилась, но Хин вцепился в мою руку мёртвой хваткой. «Пусти», — просила я, пытаясь выдернуть ладонь. «Ты права», — заключил он тихо и грустно. «Это, может быть, последний раз». «Что?» «Останься, посиди со мной». «Ты будешь ругать меня и обзываться?» — скривилась в недовольстве. «Нет». Он мотнул головой, а а потом наклонился и устроил голову у меня на коленях. «Мы посреди леса. Не лучше ли вернуться в лагерь?» — засомневалась я. Но Хин уже сопел. «Здорово!» Позднее, когда уже стемнело, пришёл Кина. Я встретилась с ним взглядом, но он будто бы совсем не удивился. Спокойно подошёл, поднял Хина и перекинул его руку через плечо. «Ты в порядке?» Лишь спросил меня наш страж. Нет, не так. Страж наследников драконов. Ты знал? Спросила я, встретившись с тёмными глазами Кина. Хиндрых пуская слюни, так что до нашего разговора ему не было дела, что даиты приходили за ним. Кина молчал. А ответы мне больше и не понадобились. Следующие несколько дней мы двигались как можно быстрее, но мешали начавшиеся проливные дожди. Наступил месяц первых ветров. Холодало. Мы двигались на юг, и здесь было более терпимо, но ночью всё равно становились холоднее. Лошади шли нормально, но дорогу развезло, и повозка застряла не проехать. Толкали её без устали весь день напролёт, она всё вязла в грязи, и чем больше дождей шло, тем глубже она тонула. К вечеру, когда мы разбивали очередной лагерь, все валились от усталости. Молча ели, потом спали. А на утро всё повторялось. Только на четвёртый день дожди прекратились. Дорога по-прежнему была размыта. Приходилось толкать повозку. Солнце пригревало уже по-осеннему, но всё равно пекло. Через день вообще вернулась жара. Так что, когда мы вышли к озеру Сердце, по форме оно напоминало именно его — Мы даже устроили день отдыха. Это было необходимостью. Все дружно на берегу озера легли поспать. И ночью тоже. Усталость накопилась за долгие дни поездки. А мы ведь даже ни разу не расслабились. На следующий день, когда лекарь залечивал раны пострадавших от каких-то жалящих растений, Кине с Кайраном и братьями снова отправились на охоту. Юми жаловалась, что давно не ела нормально. Мора, по моей просьбе, наколдовала зиму. Мы сидели на закате у озера, и наблюдали за тем, как быстро снежинки превращались в воду. Это был первый вечер, когда хотелось что-то делать, с кем-то разговаривать. Собравшись у костра, мы как следует наелись и наблюдали за звёздами. «Месяц первых ветров — самое время звездопадов», — указывала на небо Юми. В старину верили. Сколько звёзд упадёт, столько и будет урожая. Так что в больших городах сейчас празднуют звездопады. В Ладане тоже проводят праздники. Но, очевидно, ты видела что-то более впечатляющее, — заметил Юншен. После отдыха и плотного ужина он совсем подобрел и даже улыбался, заговорив с колдуньей камелии. «Ладан не так давно стал столицей», — хмыкнула Юми. «По вашим человеческим годам, конечно же». «Но ты ведь тоже человек», — напомнил Юншен беззлобно. «Думаешь?» Она подняла на него глаза, и её бровь изящно изогнулась. «Бессмертие — это же всё, так ведь?» Юми хищно улыбнулась. «Принц-ящерка, как всегда, сидит в землянке и ничегошеньки не знает. Принц-ящерка, как всегда» сидит в землянке и ничегошеньки не знает?» Покачала она головой. «Так расскажи», — попросил он с интересом. «Что тебе рассказать? Очередные сказки?» «Да хоть да хоть бы сказки. Скучно, сдохнуть хочется», — вставил Хин. Кто-то посмеялся и это в очередной раз доказало, что день отдыха пошёл нам на пользу. «Сказки, значит?» Юми тоже загорелась. «Ну ладно, раз уж вы попросили». Юми встала, расправила своё сиреневое рекамы, закружилась, будто сменяя саму себя, вернулась к нам совсем другой, немного пугающей, устрашающей, словно ледяной дождь в начале лютой зимы. «Я, может, и не сказительница из Тавенгара?» Её голос облетел всех нас. Юми забралась в скрытый карман на своём рекамы, извлекла оттуда что-то невидимое. «Но поведаю вам одну сказку, какой вы не слышали в своей жизни!» Склонившись к костру, она сдула что-то невидимое со своей ладони. Огонь прочувствовал на себе то, что сделала колдунья Камелии. Пламя заволновалось, поднялось выше, высекая искры, а потом завитками разлилось в воздухе на уровне наших глаз. «Удивительно!» но в пламя немедленно вплелись розовые лепестки камелии. Колдовство Юми. Давным-давно, когда земли драконов только-только поделили на север и юг, жил-был дракон-отшельник. Юми вновь подбросила что-то невидимое в огонь, и тот пламенем в воздухе нарисовал очертания гор и закатов. Жил он на горе один-одинёшенник, преисполнившись мечтой, написать книгу драконов. Да вот только хотел написать он её непростой, особенный, такой, чтобы запомнилась на века. Огонь продолжал рисовать лишь очертания, но воображение дорисовывало остальное. Никто не шевелился, все смотрели на пламя, под дождь из падающих звёзд на ночном небе. Он подумал, нужны чернила, что никогда не сотрутся и особый материал, что никогда не переведётся. Да только вот где такие взять? Долго бродил он по лесам и горам, разыскивал подходящий материал. Но ничего путного ему так и не попалось. Начал уже отчаиваться он, понимая, задача его невыполнимая. Но как-то брёл он по драконьей тропе и встретил мальчика с медными волосами. Тот был молодым драконом, в полете не справился с потоком ветра и рухнул в лес. Из-за раны юный дракон мог остаться калекой, но отшельник подобрал мальчика и принес на свою гору. Долго он выхаживал его, лечил, заботился о нем. И когда рана почти затянулась, отшельник вдруг понял — от травмы останется след. Вечен ведь не материал, вечно только память. Искры выстрелили залпом, словно фейерверки, складываясь в замысловатую вязь, похожую на лозу. Так он и создал драконьи письмена, вместе с медноволосым юным драконом, преисполнившимся той же идеей. Он заплетал древние истории в чешуе. Драконы бессмертны но могут погибнуть. Останется от них только чешуя. Она осыпается дождём на земли Лайона, питая остров. Вместе с драконьими письменами Лайон впитывал историю драконов. Ту самую, которую отшельник хотел рассказать. Огонь изменился, приобрёл формы, сильно похожие на острова. По ним прошлись знакомые теперь строчки. Помнить будут драконы и их земля, — закончила Юми. Пламя опало, исчезло на миг в самом центре, а затем снова всколыхнулось, вырвалось, резко разрослось и завихрилось строчками драконьего языка. Ещё некоторое время все сидели вокруг костра молча, наблюдали за опадающим огнём. «Значит, на чешуе записана их история?» — первым заговорил Юншен. Юми посмеялась и села обратно на своё место. «Это всего лишь сказка?» — заметила она. «Но ты рассказала так, будто помогала её писать», — заметил Юншин. «Я не настолько стара», — отмахнулась она. «А сколько тебе?» — спросил Хин. «Девушку неприлично спрашивать о её возрасте», — задрала нос Юми. «Судя по твоим рассказам, ты уже давно не девушка». Беззлобно заметил Хин. Юншен, сидевший рядом, толкнул его в плечо. Младший брат опомнился. Хин хотел сказать. «Ты не знала, что драконы исчезли?» Попытался оправдаться Юншен. «Как давно ты бессмертна?» «Достаточно давно, чтобы не начинать откровенничать с вами за одним костром», хмыкнула Юми. «Уже поздно. Пойду спать». И она кошкой... Юркнула в свой шатёр. Вскоре все тоже начали укладываться. Погода, нал... Погода наладилась. Следующие два дня мы ехали с удовольствием. Смеялись, веселились, рассказывали друг другу разные истории. Юми тоже выглядела более живой, вдохновлённой, и последние несколько часов держалась впереди всего нашего отряда, пока внезапно не остановилась. Юншен спешно подошёл к ней и встал рядом. «Видишь?» — указывала на холм она. Юншен кивнул. «Малахитовый лес. Мы пришли».